36. Внезапно ожил радар, п о к а з а л две новые метки с дополнением воздушной цели. «Что это?» — ухнул я с н и н чей радар тоже сообщил об опасности. «Самолеты. Они вернулись», — пояснил й о р г «Что ж, этого следовало ожидать», — подумал он, чувствуя, как адреналин вновь переполняет организм. «Ведь против самолетов они ничего не могли противоставить. Если уж они сумели завалить берсеркера, то четыре волка для них вообще сущая игра». Волков поставил радар на максимальное разрешение, что дало еще одно открытие. На самой границе разрешающей способности появились еще две метки. Проклятие. Что такое, командир, спасил Эдвардсон? Они не одни. За ними еще две воздушные цели. Скорее всего, шаттлы. Видимо, резерву. Черт. Но давайте попробуем разобраться с этими. А что нам еще остается? Все волки еще раньше без приказа развернулись навстречу опасному врагу. Настаю на них свои руки с ротерными пушками, хотя они далеко не зенитные. Но что еще делать? Четыре робота дали м а с с у ю з а л п у ю очередь из пушек с двух рук, и того шестнадцать трасс н а р я д о в понеслись на встречу с а м о л е т о м Такая встречная туча снаряда заставила воздушные цели разойтись. Один из них, как показывал экран в максимальном увеличении, стал раскачиваться из стороны в сторону, другой покачивать крыльями. Это было явно что-то из ряда вон выходящее. По крайней мере, так странно, берсеркер, они не атаковали. Тут еще бортовой компьютер сообщил интересную новость. «Внимание, ведется передача на открытой частоте. Есть возможность перехвата. Прекратить огонь», — приказал Георг. Волки замолчали. «Почему?» «Ведется передача на открытой волне. Они, к тому же, не стреляют, хотя могли бы уже. Похоже, они хотят поговорить. Давайте послушаем». Георг включил открытую частоту. «Мы сдаемся. Не стреляйте. Мы сдаемся», — в о р в а л с ухир п о ч т и п а н и ч е с к и й голос. Это было, мягко говоря, удивительно. «Я разговариваю с пилотами самолетов», — решил с я же уточнить Георг. «Да, мы сдаемся, вы слышите, не стреляйте». «Слышу». «Мы сядем на окраине города, мы ваши пленники». «Садитесь». «Но почему вы решили сдаться?» На орбите конфедераты после паузы сообщил пилот. «Можем мы надеяться, что вы не сдадите нас к о н ф е д е р а т о м Ведь мы, я имею в виду, нас, пилотов, самолетов, ничего плохого вам не сделали». «Хм, это не моей компетенции, пилот. Все решит собрание с о в е т если хоть кто-то из его членов выжил». Самолеты тем временем совершали посадку возле города. Оказалось, что они могли делать это вертикальным способом, и в з л е т н о п о с а д о ч н о й полоса для этого им не требовалось. Все равно, мы ваши пленники, д а ж е самолет теперь вашей трофей, и мы можем быть вам полезными в качестве пилотов. Или даже как инструкторы для ваших будущих пилотов, если вы решите оставить самолет н себе, но не захотите видеть нас в качестве пилотов. Георг понял одно. Пираты очень не хотели попасть в руки конфедератов. Они заранее были согласны на любые условия, лишь бы не оказаться в плену у Конфедерации. Жаль, на эту тему я с с и х о н о м не разговаривал, подумал Волков, понимая, что Конфедерация, по-видимому, очень жестоко карала пиратов. Мы поняли вас. Стали подлетать шаттлы, густо отстреливая противоракетные шашки. Эти два шаттла, н и кто? Ваши товарищи, что тоже решили сдаться? Нет, горько х м ы к н у л пилот. Это как раз и есть конфедераты, их корабль на орбите расколошматил все наши суда, те, что уцелели после боя между собой. Ясно. ш а т л ы сели на западе и востоке от Эрлбурга, точнее его развалин. Открылись о п п р е л и и из чьего с т а л ь н ы х туш стали выходить роботы, волки, гоплиты и титаны с пушками на готове. Бортовой компьютер тут же стал сообщать о множественном захвате системы м и н а в е д е н и я Потом вышли пехотные подразделения и бронемашины. «Если бы не эти сдавшиеся пилоты, мы бы сейчас с ними схватились в безнадежном бою», подумал Георг, прекрасно, впрочем, понимая, что не простояли бы и минуты под напором двух средних и восьми легких роботов. Не говоря уже о мощных пушках на шартлах, военных, а не грузовых, как у пиратов, что стремительно р а з в е р н у л и с ь в сторону волков. Георг пошел за лучшие опустить руки, чтобы не спровоцировать третью сторону в конфликте. Они же могут и не знать, что перед ними друзья. Еще залепят пару десятков снарядов. «Опустите оружие», — подсказал своим подчиненным Георг. После чего он попробовал связаться с конфедератами по открытой частоте, как это сделали сдавшиеся пилоты. «Вы меня слышите? Обращаюсь к прибывшим на двух шаттлах». «Да, мы тебя слышим. Кто говорит?» э -э, «Капитан Волков», — представился Георг, до сих пор не привыкший к воинскому званию. «Командир четырех Волков, силы самообороны Скалии. С кем я имею честь общаться?» «Толковник Крей, вооруженные силы конфедерации». «Полковник, если вы пришли с добром помочь нам, то можете начать с того, что поможете отыскать выживших под завалами домов. Все разговоры только после этого». «Вас понял, капитан. Я сейчас же прикажу начать спасательную операцию». «Благодарю». Как только удалось прояснить ситуацию и разобраться, кто есть кто, г е о р д поспешил к собственному дому. От него мало что осталось, лишь груда камней. Волк вывелся наружу и подбежал к развалинам. «Барбара! Отзовись, Барбара!» Ответа не было. о Георгу о с т а в а л с и ш ь надеяться, что она либо убежала из города, либо спряталась в подвале. О том, что она могла погибнуть, думать не хотелось. Вдруг в районе подвала послышались удары. Волков сразу же метнулся туда, но над подвалом оказалась огромная туча строительного материала, и растаскать вручную не могло быть и речи. «Отойдите от выхода, я сейчас снесу каменный завал». Георг вернулся у м а ш и н ы и, подогнав робота, аккуратно смахнул его рукой груду камней. Потом еще и еще, пока подвальная крышка не очистилась. Она тут же открылась, и на свет сначала выбрался Сифон, а потом Барбара. «Георг!» Волка выскочил ей навстречу.